Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломлённым. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизни люди внушали мне в эту минуту ужас. «Да неужели всё сводится к деньгам?» — думал я. Помнится, я долго не мог заснуть. Мне всё мерещились вокруг груды золота. Да и красавица-графиня очень занимала меня» должен признаться к стыду моему, что она совсем затмила образ Фанни Мальво, простодушного, чистого создания, обреченного на труд и безвестность. Но утром, в туманных грезах пробуждения, милый девический образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни. — Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром? — спросила госпожа Гран-Лье, прервав Дервиле. — С удовольствием, — ответил он. «Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история», заметил госпожа Гран-Лье, позвонив колокольчик. «Гром и молния!» — воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение. «Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадмуазель Камиллы. Пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гопсека. Но так как старик на днях умер, дожив до 89 лет, господин Дерестто... Скоро вступит во владение превосходным состоянием, как и почему это надо объяснить. А что касается Фанни Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена. Друг мой, — заметила Викантесса де Гран-Лье, вы, по свойственной вам откровенности, пожалуй, признайтесь в этом при двадцати свидетелях. Да я готов крикнуть это всему миру, — заявил Стряпчий. «Вот вода с сахаром. Пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато будете счастливейшим и лучшим из людей». «Я немножко потерял нить», — сказал вдруг брат Викантессы, пробуждаясь от сладкой дремоты. «Так вы, значит, были у какой-то графини на Гильдерской улице? Что вы там делали?»